Воздух был тугим и влажным, казалось, будто его можно выжимать. Водная пыль проникала в одежду, кожу, волосы, забиралась в легкие. Когда ее собиралось много, появлялась большая дрожащая капля. Она тяжело сползало по куртке или сбегала по щеке, оставляя за собой мокрый и звиллистый след. Сырость казалась Веронике чем-то постоянным, будто без нее невозможно существование этого мира. И спорить с этим совсем не хотелось. Девушка без энтузиазма брела по берегу. Она смотрела в туман, потому что ее сознание рисовало из расползавшейся пены водяных микрокапель многочисленные абстрактные фигуры. Иногда они были страшными, иногда нет, но почти всегда Веронику поражало их неожиданное появление. Первым она увидела пса. Большого белого пса, выскочившего из тумана и бесшумно пробежавшего мимо. Вероника даже обернулась, чтобы проводить его взглядом, но от его спины уже отделялись белые полосы. Он стал плоским, оторвался от земли и, превратившись в причудливый завиток, полетел над водой. "Летите, летите", равнодушно сказала Вероника. Ей привиделся белый цветок, распустившийся прямо на глазах, из него вылетела крохотная птица. Итак, я сейчас за собой длинную нить расставила между деревьев. Появлялся слон. По реке плыл тепловоз, но не современный, а тот, что показывают в старых фильмах. Похоже на дырокол проехал автомобиль. С лестницей в руках прискакал всадник. Он погорцовал на камне, и белая лестница пошла винтом, закружилась, стала похожей на водоворот. Вероника старалась не поймать очередной образ и сосредоточилась на камнях. А они были настоящими, как тысячи лет назад, когда они уже лежали и ждали Веронику и ее неровную поступь, которая на мгновение соединит живую и неживую материю, секунду и вечность. Вероника подумала, что она уже не знает, где настоящее. Эти фигурки, строящиеся из лоскутов тумана, или город Москва с домами и площадями. Теперь он существовал только в ее воображении. Казалось, что вся предыдущая жизнь пролетела за долю секунды в ее сознании, а эта реальная река и настоящий туман существовали вместе с Вероникой годы, и ничего больше нет. Как часто, подумала она, я просыпалась и говорила себе, это только кошмар. Как хорошо, что это только кошмар, или, ах, это был сон. Как жаль, что это был сон. Для Раника помнила такие сны. Помнила, что чаще всего они были переполнены бойфрендами. Нет, не саксопильными мужиками, хотя и такие снились, но мальчиками, нежно целующими пальцы, дарящими цветные букеты, тянущими за рукав в комнату, заполненную разноцветными шарами. Как она любила такие сны и как жалела, когда посреди феерического действа она просыпалась в скучной московской квартире. сны были и другие, те, что вырывали из холодных лап ночных кошмаров в промокшую от пота подушку, и еще неровное и часто дыша, она улыбалась в ночь и шепотом говорила: «Приснится же такое». В самом страшном сне она видела Зураба. Задолго до того, как он появился, и даже когда с ним познакомилась, не сразу поняла, что это он. В нем было все схематично, все абстрактно. Черты лица расплылись. Была острая бородка, но не такая, как в жизни. Длинный плащ, но не кожаный и гораздо длиннее, почти до пят, матовый и очень гладкий. Единственное, чем они не отличались, это желтая сережка в ухе. Вероника ее запомнила, а может, додумала, потому что с каждым днем она все больше и больше убеждалась в своей правоте. Человек из сна появился в ее квартире. Он просто вошёл в дверь и стал о чём-то расспрашивать отца. Когда они поговорили, человек показал на Веронику и маму. Во сне мама была живой. На ней узкое белое платье с длинным шлейфом и разрезами выше колен, длинные до локтей перчатки и глубокое декольте, которое она никогда не носила. Сами увидите, сказал человек и подойдя к маме, взял её под руку. Что он делает? спросила Вероника отца. Сейчас он изгонит демонов. Человек поставил маму возле стены и попросил выключить свет, а когда стало темно, достал Вероникин детский фильмоскоп и направил луч на маму. На стене образовалась тень. Мама стала делать танцевальные движения, она гладила себя, поднимала вверх руки и раскачивалась под неслышную мелодию. Так продолжалось очень долго. Потому что отец не выдержал и спросил: "Почему ничего не происходит?" "Как не происходит?" спросил человек. "Вы на день посмотрите". И Вероника увидела. Увидела размытую, беснующуюся тень, извивающуюся в приступе боли, а может быть, и гнева. До сих пор Вероника не смогла объяснить, как тёмное пятно на стене может быть таким отвратительным и мерзким. Но даже во сне она почувствовала Как у неё вспотели ладони. Вероника прижалась к отцу и что-то кричала, пока он не сказал: "Хватит. Хватит так хватит. Завтра я приду снова". Человек вышел, и мама упала на пол. Свет в комнате не горел. Отец пошёл на кухню, и Вероника слышала, как шумит вода. Вероника подняла маму за плечи. Она обняла её и как можно спокойнее сказала: Всё будет хорошо. Конечно, всё будет хорошо, ответила мама и повернула лицо. То, что увидела Вероника, тоже было лицом, скорее всего, лицом матери, потому что даже оно сохранило знакомые черты, но оно было настолько изуродовано, что Вероника тут же проснулась. Она не дышала глубоко и не шептала в темноту, потому что не могла. Девушка просто была была окаменелым холодным телом, пришедшим в этот мир из такого же реального ужаса. И грань, разделившая её и её, оказалась такой зыбкой. Прошло уже более 2 часов, и Вероника стала подыскивать место для отдыха. Она могла остановиться где угодно, ведь ей не нужно разбивать лагерь, а достаточно выпить кружку чая и согреться. Но ничего подходящего не попадалось. Это всюду исходил устойчивый дух сырости и холода. Казалось, даже камни промокли. Туман сгустился, стал напоминать серый кисель и больше не играл в образы. Вероника заметила затор из сбитых в кучу брёвен и веток. Река в этом месте петляла, образуя большое улово, и мусор прибивало к берегу. Улово. Забыть на быстрой реке, обычно образующееся на поворотах. Эти ветки замечательно горят. подумала она. Только их надо подсушить. Хмм, где же их высушить? Вероника наломала несколько штук размером с карандаши и сунула под куртку. Стало противно от просочившейся сквозь олимпийку воды, но девушка решила не капризничать. Она ускорила темп, полагая, что тем самым поднимет температуру тела. Теплее не стало, но дыхание всё чаще сбивалось, и через четверть часа она пыхтела как паровоз. Хватит, решила Вероника. Она остановилась под большой смарикой. Смарика разновидность таёжной ели. И хотя с еловых веток падала вода, создавалось ощущение некоторой защищённости. Девушка накрылась тентом и стала собирать подсушенное дерево в шалаш. Ветки не выглядели мокрыми, но зажигаться они не собирались. И потеряв на безуспешных попытках около получаса и половину газов зажигалки, Вероника решила подсушить их ещё. На этот раз она действовала более решительно. Девушка сунула вязанку под олимпийку и дрожа от холода припустила к берегу. Там, где река уходила в отлив и обнажала широкий каменистый пляж, берег был завален крупными окатышами размером от куска мыла до футбольного мяча. Где вода подступала близко, Веронике приходилось выходить на грунт туда, где вовсю разрастался кустарник и редкие ели. Идти по земле было проще, однако тропы не было, и приходилось продираться сквозь кусты. Ей сильно мешало весло, но бросать его очень не хотелось. Во-первых, маневрировать по камням, имея дополнительную опору, было легче. А во-вторых, какое ни какое, но оружие, или во всяком случае, его далёкий отголосок. Вероника подумала, что она как-то необычно спокойна. Создавалось ощущение, что у неё открылось второе дыхание, и девушка идёт очень легко и уверенно. Конечно, на лекке она себя не чувствовала, без каждой минуты рюкзак казался всё более и более тяжёлым. Но усталость заглушила панический страх, который ещё несколько часов назад душил её. Ничего на свете лучше нету, запела Вероника. Получилось очень кисло, но она продолжала. Чем отделать гопников косте там? Мол саров, отряды голубые, поцелуйте в жопу нас родные. Поцелуйте в жопу нас родные. Последняя строчка вышла особенно хорошо, и Вероника повторила её несколько раз. Она чувствовала себя почти уверенно, когда какая-то муть опускалась на реку. Очень скоро видимость сократилась до нескольких метров. Вероника достала фонарь и распорола пространство белым лучом. Она заметила то, что не сразу дошло до её сознания, а именно, ветер стих и дождь почти прекратился. Водная изморось ещё летала в воздухе, но, казалось, больше не падает вниз, и от этого стало немного теплее. Вероника осмотрелась. Место было гадким и очень походило на сцену сказной декорации. Но прямо перед ней лежало дерево, за которым можно укрыть костёр. Она осмотрела его. Ствол был ещё прочным. Он лежал давно, и ветви достаточно сохлись, чтобы стать хворостом. Вероника наломала веток и, выложив их кругом, бережно извлекла вязанку. Она показалась сухой. Девушка снова соорудила костёр. Она оторвала узкую полоску тента и, скатав из нее шар, достала зажигалку. Ткань тоже была мокрой, но полиэтиленовая пропитка скоро затрещала, выпуская клубы черного дыма. Фиолетовое пламя бы из лева поползло к веткам. Оно осторожно лизнуло древесину, как бы пробуя на вкус, но скоро разошлось, и Вероника почувствовала первое тепло. Это было слабое дуновение горячего воздуха. Но руки тут же вспомнили забытые ощущения. Костёр подрос, стал жарким и уже не боялся сырых дров. Вероника принесла воды в кружке и тарелке. Поставить их в огонь оказалось непросто. Кружка постоянно падала и заливала огонь, в тарелку налетел пепел, и хотя девушку это нисколько не заботило, кипеть вода тоже не хотела. Рассудив, что ничего, кроме жидкой и горячей пищи, Вероника съесть не сможет, Она развела горячую кружку магии, бросила пригоршню сои, сухарей и поломанных сушек. Варево представляло ужасный вид, но пахло очень аппетитно, и девушка с трудом дождалась, когда соевое мясо разбухнет от воды. О том, чтобы оно сварилось, не могло быть речи. Старательно пережёвывая всё, что оказалось сырым, и проглатывая то, что размокло, Вероника думала о ночлеге. Она решила, что не будет спать и пойдёт ночью, как бы тяжело это ни казалось. Вставать на ночлег одной представлялось невозможным. Вероника посчитала, что всё равно не заснёт. Даже если бы она не выбросила палатку, ночевать в замкнутом пространстве казалось совершенно неприемлемо. Может, у меня клаустрофобия, подумала она. Странно, но на открытом месте я чувствую себя уверенней. Девушка заварила пакетик чая и не пожалев сахара сделала напиток, по вкусу напоминавший сироп. Хорошо, констатировала Вероника. Теперь хоть трава не расти. Девушка укуталась в спальник, накрылась тентом и сев на рюкзак, долго смотрела в огонь. Ей казалось, что она ни о чём не думает. Мысли бродили сами по себе, иногда сталкиваясь, иногда здороваясь или разбегаясь в разные стороны. Было в этом броуновском движении что-то убаюкивающее. Вероника положила голову на стол дерева. По её лицу блуждали розовые отблески костра, в голове шумела река, и незаметно для себя она заснула. Прошло достаточно времени. Когда Вероника открыла глаза, то увидела только красную полосу мерцающих углей. Она нагнулась, чтобы раздуть огонь, но так и замерла с надутыми щеками. Её правая щека горела, но не от огня. Вероника очень ясно ощутила постороннее присутствие. Кто-то или что-то находилось рядом, в непосредственной близости от неё и пыталось остаться незамеченным. Вероника пошарила рукой, пытаясь отыскать фонарь, но после того, как нашла его, передумала. Она лихо подскочила и размахнувшись, ткнула темноту. Шест провалился, словно девушка пробила бумажную стену. Не встретив сопротивления и потеряв опору, она повалилась на камне, ушиблу руку, но так и не отпустила весло. Её падение было неуклюжим и неприятным. Вероника подумала, что не понимает, как человек может запутаться в весле, но факт оставался фактом. Вероника упала странным образом переплетая между рук и ног алюминиевую трубу и в течение нескольких секунд не могла подняться. Если бы тварь А именно так её окрестила Вероника, собиралась напасть, она непременно бы это сделала, потому что более удобного момента не существовало. Но в спину девушки не вцепились когти, и никто не прыгнул из темноты, отчего стало совсем скверно. Она издевается, подумала Вероника. Как кошка с мышкой наиграется, затем съест или не съест? Съест и не подавится, только косточки и выплюнет. Вероника поднялась в стойку бойца, то ли тэквондо, то ли кунг-фу. Она не знала, как называется борьба с использованием шестов, но точно знала, что в её руках именно такое оружие, и при первом же выпаде она будет защищаться бесстрашно и самозабвенно до тех пор, пока её пальцы не разожмутся. Впрочем, она решила не сдаваться и тогда. А как иначе, спросила она себя. Эти дураку понятно, что она следующая, и сейчас из темноты должны появиться она или он, те, кто забрал студента Лари, Олю, доктора и Кепа. Всех, кроме неё. А впрочем, насчёт Кепа она не уверена, потому что если сегодня суждено исчезнуть ей, то Кеп может и не бояться. Вероника подумала, что в её рассуждениях чего-то не хватает, как будто из цепи выпало одно звено. Но была так поглощена борьбой, что эта мысль или даже не мысль, а лёгкое сомнение незаметно растаяло. Раз. Вероника резко обернулась, перехватила весло за спиной и сделала повторный выпад. На этот раз ей повезло больше, а может, не повезло, а она просто научилась делать движение чётко и уравновешенно. Из ночи донёсся запах сырости, холода и дождя. Дождь шёл и до этого, но такой мелкий, что Вероника его просто не замечала. Теперь же на её лицо упали крупные капли, и косы трассы воды обрушились из темноты. "Будь все вы прокляты!" закричала Вероника. Она представила, как бы видел эту сцену посторонний наблюдатель. Девушка, да не просто девушка, а девушка с веслом, делает ударные движения, борется с воздушными мельницами, а попросту машет веслом в темноте. Тфу. Вероника плюнула в сторону реки, и ей уже не казалось, что там кто-то есть. Какая-то тварь наблюдающая за ней. Ей просто было страшно, как страшно одинокой девочке в тёмной комнате, и она сама не может понять почему. Нога нащупала предмет правильной цилиндрической формы. Ещё секунда, и луч превращает слепые влажные капли в белые полосы, темноту в серый туман, а шум воды в белые буруны. Она вела луч по окрестности и, не обнаружив ничего, что можно было бы назвать новым, выключила фонарь. Со мной придут, подумала она. Рано или поздно, но придут, и я об этом знаю. Так какого чёрта я жду? Вероника снова включила фонарь. Подняла несколько обгоревших веток и засунув их в рюкзак, стала собирать всё, что ещё лежало на камнях. Ей попал в урон скотча. Приматов фонарик к основанию весла. Она накинула на плечи лямки. Вперёд, из песней. Вероника осветила берег и двинулась. Придерживать тент и освещать дорогу оказалось крайне неудобно. Если бы она не закрепила фонарь на весле, было бы ещё хуже, и потешив себя мыслью, что хоть в этом она молодец, девушка прибавила шаг. А вода сильно спала, заметила Вероника. Теперь река больше напоминает большой ручей. Лишь бы Кэп успел дойти до низовий, лишь бы он успел дать сигнал о помощи, или лишь бы кто-нибудь отправился на её поиски. Не слишком ли много если? Не слишком ли моя надежда зыбка? А впрочем, какая разница? Выбора у меня нет, а сидеть и ждать это не для меня. Вероника чувствовала боль в спине и ногах, как будто её долго избивали. Оказалось, что ей отбили каждую клеточку, каждый миллиметр её уставшего, измученного тела. По истории она изучала что-то подобное. Это называлось пропустить через строй. Когда сквозь строй солдат протаскивают провинившегося, и каждый молотит его палкой куда попало и как попало. Может, попавший в автокатастрофу чувствует себя так же, а может, нет. Ему хорошо, потерял сознание, а врачи борются за жизнь. Тут же приходится терпеть, и непонятно, что лучше: терпеть или сложить ручки крестиком и прыгнуть в реку. Кто-то говорил, что в этой воде человек может прожить только 20 минут. Что, стоит 20 минут помучиться? Да и ерунда, ведь после этого не останется ни боли, ни страха, ничего. Просто жжк и на небеса или под землю. Впрочем, сейчас никакой разницы. Это потом будем определяться, куда, насколько. А сейчас очень хочется, чтобы всё поскорее закончилось. Ей показалось, что впереди что-то стоит, большое и белое, но это оказался туман, который уже слегка побледнел перед рассветом. А что если поспать? Что если поймать окно между дождём и завернувшись в спальник, не накрывшись тентом, просто немного вздремнуть? Мысль показалась очень тёплой. Даже перспектива греть промокший спальник не представлялась Веронике ужасной. А в принципе я и палатку могла бы поставить. Чего это на меня нашло? Да нём бы поставила и днём бы поспала. Вероника посветила в реку. Не плывет ли поблизости тюк палатки? И тут же усмехнулась. Ты совсем москвичка с башкой не дружишь. В реке не плавало палаток и это было естественно. Зато по самой середине несло тёмное тело каяка. Лодка была управляемой, и в ней находилась мутная фигура человека, молчаливо балансирующая меж волн. Блин. Вероника присела на корточки и ломая ногти принялась за фонарь. Проклятый не хотел выключаться. С трудом погасив бесполезный свет, потому что было уже светло, а луч всё равно упирался в туман и не светил дальше 15 м, Вероника затаила дыхание. Силуэт тихо скрылся, так же как и появился, и через минуту девушки не было уверена, что что-то увидела. "Чёрный каякер", подумала она. "Допилась. Кому-то мерещится черти, кому-то каякеры. Что же такого? Странно. А почему люди не допиваются до ангелов?" Вероньку очень озадачил такой вопрос. Она не знала почему, но ей очень хотелось понять. Зачем на всех континентах люди с разным эпосом и языком в белую горячку наблюдают маленьких зелёненьких чертей, и никто никогда не допивается до ангелочка. Девушка успела представить маленького розового попавого малыша с крылышками за спиной, когда впереди послышался голос. Сердце радостно сжалось, и позабыв о чертях и ангелах, Вероника кинулась навстречу. Она подбежала к преграждающим порослям кустарника Когда её спина налилась свинцом, ноги вросли в землю, а руки беспомощно опустились. Где мо- а- мо-де? Вероника поняла, что сейчас побежит, побежит так быстро, как ещё никогда не бегала, потому что к ней продиралась тёмная фигура человека и кровожадно кричала: "Где моё весло?" Чёрный каякер, обречённо сказала Вероника. Она поняла, что руки по летями свисают к земле, а ноги просто не сдвинутся с места, не побегут и даже не пойдут. Вероника набрала воздуха и, собрав в лёгкие всё, что осталось от сил, закричала. Это было как не лезея к статье, потому что тёмная фигура уже выросла перед ней и даже раскинула руки, чтобы схватить девушку. Вот твоё весло, сказала Вероника. И как смогла, ударила фигуру по голове. Весло брякнуло, ушло на рикошет, но фигура упала. Даже не упала, а исчезла. И откуда-то снизу голос студента произнёс: "Мать твою, москвичка, ты что, сказок начиталась?" Студент нервно усмехнулась Вероника. Она бы засмеялась, но сил хватило только на кислую улыбку. Студент. По щекам Вероники побежали тёплые ручейки. Плечи дрогнули, и девушка повалилась вперёд. Она ползла на четвереньках, а когда оказалась над студентом, долго целовала его холодные брови, колючие щёки и острый нос. "Ты что, москвичка?" сначала с возмущением, затем с жалостью спрашивал студент. "Ты что?"